то было с папой. Наш папа, когда был маленький, жил в горах, на Кавказе. У Лили в учебнике есть картинка с Кавказом. Это такие красивые земли. Он рассказывал, какой вкусный виноград у них рос. А потом началась война. Не та, которая сейчас, а другая, первая, в самом начале 20 века. Но в ней тоже воевали немцы. И ещё много других народов. Немцы за границей так плохо себя вели, начали войну. Из-за это немцам на Кавказе запретили говорить на немецком языке. И в школах тоже запретили на нём говорить. Но папе в школу и не пришлось идти, потому что на сёла и хутора стали нападать вовсе даже не плохие немцы, а чеченцы. Они нападали и на русские сёла, и на молдавские. Они убивали людей, грабили дома, сжигали посевы. Чученцы плохие? спрашивала Мина. Нет. Они как все. Есть плохие, есть хорошие, отвечал папа. А есть и плохие, и хорошие сразу. Как Марихе, которая прыгает в лужи и вся замарается, или как Мина, которая дерётся с Теодором. Это Теодор вредный. Он старший и нас задирает, сказала Лиля. А Лиля у нас никогда не была плохой. Она была доброй и справедливой. Папин дом сгорел вместе с документами. Когда пришли русские, то взяли папу в плен, хотя он был ещё ребёнком, потому что он не был жителем России. Русские тупые, сердилась Лиля. Ведь документы были, но сгорели. Лиля, такое говорить нельзя, грозила пальцем бабушка. но не очень строго. «Что ты? Что ты?» Мама качала головой и сердилась на то, что папа рассказывает такие страшные истории дочерям. «Русские, как все», — вздыхал папа. Папу и еще других ребят сковали цепью и погнали с Кавказа в Россию. И родители их погнали. Родители у папы умерли, и он остался со старшими братьями. Папа вырос и женился на маме. А война и потом ещё революция закончились. И они стали много работать и жить хорошо. Но бабушка злится на русских. Совсем не желает учить русский язык и не ходит в сельский совет по делам. Русские запретили церкви, запретили молиться Богу. А это совсем нехорошо. Без этого можно жить на земле, но зато после смерти не попадёшь в Царствие небесное. А бабушка туда очень хочет. А мы не очень. Нам на земле тоже хорошо. Может быть, немцам, которые остались в Германии, было не так хорошо на земле, как нам. Может быть, они были бедные, голодали и решили пойти отобрать еду и дома у других? Но ведь могли бы просто попросить. Лиля бы поделилась. Она всегда кормит всех собак, кошек, голубей и даже ласточек, что у нас в сарае. Или это Гитлер силой заставил фашистов пойти и завоёвывать другие земли, мешать людям жить мирно. На эту войну папу, дядю Альберта, дядю Генриха и многих других из нашего и соседних сёл забрали, чтобы они защищали от фашистов свои дома и всю советскую землю. Они сели в поезд и проехали один день. А тут налетели фашистские самолёты и стали сбрасывать бомбы. Весь Эшелон разбомбили. Кто погиб, остались на месте. Кто живой, разбежались. А кто раненый, расползлись. Папа тоже пополз по полю. Его ранило в ногу. На поле стояли копны, и он спрятался. И дядя Альберт спрятался. Только папа плохо спрятался. Раненую ногу было видно. Когда самолёты улетели, кто-то постучал ему по ботинку. Это были фашисты. Они собрали всех, кого нашли, и взяли в плен. А дядю Альберта не нашли. Он долго-долго сидел в копье. Потом дядя Альберт вылез и ночью стал красться домой, к тёте Юзофине. Он пришёл в равнополье, но там уже никого не было. Дома стояли на распашку, оставшиеся собаки выли, и везде ходили фашисты. "Ты еврей или цыган?" сказали они дяде Альберту. У дяди Альберта большой нос и тёмные волосы. Но он немец. Просто вот таким он родился. А Теодор у него самый обычный. 9, сказал дядя Альберт. Фашисты ему не поверили. Его заставили выкопать яму, поставили на краю и расстреляли. Потому что фашисты хотели не просто захватить весь мир. Они хотели убить всех евреев в Ацган. Когда мы узнали эту историю, Лили не у кого было спросить, хорошие или плохие евреи и цыгане. Наш папа не был похож ни на еврея, ни на цыгана. У него русые волосы и голубые, как небо, глаза. Всю войну он был в плену, проработал на ферме в Польше. После войны пани, хозяйка фермы, ему говорила: "Адольф, Адольф, не возвращайся в Советский Союз, ты никого не найдёшь. Там тебя посадят в тюрьму". Но папа не послушался и вернулся. Он не попал в тюрьму. Но он не стал нас разыскивать, а поселился в Казахстане с новой женой. И звали его теперь Анатолий. Я думаю, папа наш был как все. И хороший, и плохой. Тот, который был до войны, был очень хороший. А тот, который после? Нет. А наша хорошая Лиля сказала: "Лучше бы его убили". Бог с тобой, всплеснула руками бабушка. Тогда бы он попал в Царствие небесное. Разве ты этого не хочешь? дерзко ответила Лиля. А мама просто плакала, узнав, что папа жив и у него теперь новая семья. Если бы мама не забыла обручальные кольца, может, всё было бы по-другому. А может быть, нам тоже надо было дать папе наказ, чтобы он не забывал нас. чтобы любил нас всегда всегда даже если война и возвращался домой но мы просто его обняли и всё